Париж, утерянный и обретенный. Пола Маклейн. Когда я впервые посетила Париж в 2010 я и близко не была в таких местах, как Эйфелева башня или Версаль. И я не бродила с выпученными глазами по Элисейским полям до самой Триумфальной арки, не посмотрела прославленный сад и даже не посетила ни одного музея. Париж, который я приехала посмотреть, был невидим для большинства туристов. Да, в нем также много памятников, но чрезвычайно специфических и глубоко сокровенных. Я только что закончила писать «Парижскую жену» роман об Эрнесте Хемингуэе и его первой жене Хедли. Его действие происходит в Париже в самый прекрасный и романтический период жизни писателя, в 1920-х. Это был мой первый исторический проект и книга, которая вдохнула великую силу в мою жизнь, похитила мое воображение и в буквальном смысле слова приклеила меня к стулу в кафе Starbucks в Кливленде почти на год в период между 2008 и 2009. Все это время я настраивалась, чтобы услышать голос Хэдли и ее сознание. Я следовала за ней вниз, в кроличью Нару, снова и снова. В салон Гертруды Штейн, или, скажем, в места, где она могла беседовать с Алисой Баби Токлас, или в ее слабо освещенную квартиру с одной спальней в латинском квартале. Оба этих места были знакомы мне очень близко, но только в моем воображении. В лучшем из всех возможных миров я отправилась бы в Париж лично, чтобы провести исследование для книги. Но мой реальный мир представлял из себя полный бардак. Тогда моим детям было 2, 4, 15 лет. Мой брак был очень неустойчив, и если беда была еще не у порога, то уж точно где-то рядом с домом. Иногда я с трудом находила время, чтобы принять душ, не говоря уже о том, чтобы пулей отправиться через Атлантику. Но я могла читать. Мои руки тянулись ко всем книгам, какие только удавалось достать, об эпохе джаза в Париже, о Хедли, Эрнесте, об их избранном круге эмигрантов. Я с азартом все больше узнавала о катании на лыжах в Альпах и модернизме. Мне пришлось прочитать все рассказы Хемингуэя, особенно ранние, такие как «И восходит солнце», которые я уже читала в старших классах, Но в этот раз я уделила ему больше внимания. Чем больше я наполняла свою голову эпохой джаза в Париже, тем сильнее я ощущала напряжение со стороны окружающего мира и этой истории. Я чувствовала, что в самом деле могу умереть, если не напишу эту книгу немедленно. Так что я бросила две свои работы на полставки учителям, одолжила денег у родных со стороны мужа, чтобы обеспечить детей няньками и залипла в кафе Starbucks с понедельника по пятницу, отчаянно и страстно отдавая всю себя написанию книги, как будто вся моя жизнь зависела от этого. И совершенно ясно, что это сработало. Но вот в чем штука. Никто и никогда не предупредит вас об опасности душевного здоровья во время таких путешествий у себя в воображении. К тому времени, как книга была написана, вычитана, отредактировано, снова вычитано и одобрено постранично, я была так вовлечена и так поглощена Парижем, который я сама создавала день за днем, слово за словом, что я уже была не уверена, готова ли я посетить это место в реальности, разве мог он остаться неизменным? И даже если я могла найти город таким, каким он был тогда, не было ли это хуже, чем если бы он был утрачен? Может? таким образом я только разобью себе сердце риски были очевидными но мысль не поехать означала смолодушничать и отступить я должна была поехать должна была шел дождь когда я приземлилась в аэропорту шарля де голля и дождь все еще шел когда я вышла со станции метро в париже возле люксембургского сада я была словно в приду из-за смены часовых поясов. К тому же я отсидела ноги. Я ходила кругами целый час, пока не нашла свой отель. Я вертела карту в руках туда и сюда, как будто это могло что-то прояснить. Вскоре мой багаж был промокшим насквозь, как и моя обувь и мои волосы. Очки были забрызганы и потому бесполезны. Но я узнала эту улицу, когда наткнулась на нее. «Мой отель...» по-прежнему оставался пропавшим без вести. Но здесь, через полквартала, находился дом номер 74 на улице Кардинала Лемуана. Это первая парижская квартира Хемингуэя и Хэдли. Я не уверена, могу ли я адекватно описать этот коктейль эмоций, которые я испытала в тот момент. Радость, облегчение, благодарность и изумление. Все перемешано, взболтано, и усиленно затуманенным разумом. Дверь была синего цвета, с металлической решеткой на уровне глаз, и такого же самого голубого цвета, вся в трещинах и потертостях. Дверь, пожившая порядочно. Настоящая, как ничто на свете. Я щупала облупившийся косяк опять и опять, как человек, который временно потерял зрение, щурясь на окна, которые были их окнами. И чувство было такое, Как будто время откатилось назад. Как раз к тому моменту. Только для меня. Это прошлое было сейчас. Здесь. Ощутимое. Поблескивающее и мерцающее. Все еще золотое, в конце концов. С собой у меня была превосходная цифровая камера, которую я приобрела специально для поездки. Я достала ее из своего промокшего рюкзака и остановила первого встречного, который показался мне дружелюбным. Даже не пытаясь заговорить с ним на плохом французском, я начала умолять его дать мне путеводитель. Это был не лучший снимок со мной, но как только я увидела его на экране предварительного просмотра несколькими мгновениями спустя, я почувствовала себя окрыленной и необыкновенно полной сил. «Да, ты действительно была здесь», Об этом свидетельствует фото и всегда будет свидетельствовать. Ты была здесь, и они тоже были здесь, и это твое доказательство. Это было, как будто я заключила, как в клетке, редчайшую бабочку у себя в руках. Потерянное поколение, не такое уж и потерянное в конце-то концов. Остаток этого дня и весь следующий — Я искала каждое напоминание о том Париже, в котором жили Эрнест и Хедли. Здесь была петляющая, вымощенная камнем улица Муфтар с торговцами хлебом и фруктами, крошечные клубнички в их деревянных ящиках. Вот он праздник, который всегда с тобой во всех смыслах. Люксембургские сады, где Эрнест расхаживал, как наполовину прирученная пантера, После дня, занятого писательской деятельностью, лохматый, голодный, с дыркой в ботинке. Все отличные кафе, дом, селект, леду, магу, брасрелип, клозери де лила, но не Риц Риц это уже другая, более поздняя версия Хемингуэя. Когда у него была другая жена и совсем другая слава, когда он уже не был бедным и счастливым одалживая книги в магазине Shakespeare and Кампани». И там был Shakespeare and Кампани» непосредственно, а еще студия Эрнеста на четвертом этаже на Рю-де-Карт, салон Гертруды Стайн на тихой и элегантной рю де -Флёр. Там была мансарда «Эзры Паунд», внутренний дворик которой был украшен решеткой с висящими на ней белыми розами, покрытыми бусинками дождя. Если бы вдруг кто-то, случайно проходящий мимо, увидел меня с трясущейся камерой в руках напротив чугунных ворот, он, наверное, подумал, что я сошла с ума, потому что я только что заметила слуховое окно, которое Хемингуэя писал в своих записях. Я помешалась на слуховом окне. Может быть, я и была безумной, но я и не могла остановиться. Эти запечатленные образы ощущались исключительно важными, как подтверждающие печати в паспорте моей души пока я ходила и ходила мои ноги следовали за следами прошлого с каждой остановкой для того чтобы прикоснуться и осознать цену искусства цену потерь что дали Эрнесту и его книги и что они у него забрали что забрали у меня мои тоже и роль хэдли в обеих наших жизнях в некотором смысле я глубоко отождествляла себя С ними обоими. Я любила их обоих, ужасно несовершенных, таких, какими они были. Она слишком безучастная и замкнутая в себе, отказывающаяся признавать, что его амбиции их уничтожат. Но пока их любовь была в рассвете, они жили на улице нотр дам де Шам в квартире лесопилки, как Хемингуэй ее всегда называл, их второй дом в Париже. Улица сворачивала сразу за оживленным бульваром Монпарнас, но казалось достаточно удаленной, чтобы ощущать себя на ней как в другом мире. Клазери долила его неофициальный офис на протяжении всех этих лет была всего в нескольких сотнях шагов отсюда, по ту сторону высокой сиреневой изгороди. Мраморные столики, белые кофейные чашечки и белые блюдца, кофе-крем, И строки в синем блокноте, которые давались легко и беспрепятственно, или тяжело, или не давались вовсе. Квартиры лесопилки уже не было на протяжении десятилетий к тому моменту, как я приехала. Но я все равно медленно прошлась по улице в поисках булочной, через которую Эрнест когда-то срезал путь на Монпарнас. Ее нетрудно было обнаружить по запаху, Так как она издавала теплый аромат бреоши и круассанов, а также булочек с шоколадом, запах, который посылал пули удовольствия в миндалевидное тело. Конечно, мне тоже пришлось срезать путь через булочную. Проходя мимо, я остановилась у двери цокольного этажа, на которой было написано «Танцовщицы». Сюда ходила Хедли, чтобы играть на пианино, которое она позаимствовала, и я почувствовала. Вспышку узнавания и связи с ее жизнью. Она была здесь, именно здесь. Семенила маленькими шажками, пока их сын, Бамби, спал дома, или в коляске в Люксембургском саду с Мари Кокот, их домработницей. У меня по рукам пошли мурашки. Я присела, чтобы сделать фотографию. И прежде чем я поняла, что происходит, я подскользнулась на мокрые от дождя ступеньки, неуклюже упала и неприятно приземлилась на свой копчик. Камера тяжело упала на тротуар и раскололась. Вот так в один момент мои запечатленные воспоминания пропали, ускользнули, высвободились из своей сети. Когда я наконец перестала плакать, вмешалась та часть меня, которая решает проблемы. Несомненно, где-то неподалеку есть фотомагазин, где я смогу купить ей замену. Отыскать магазин было непросто, также было непросто определить различные характеристики камер, в которых я не очень хорошо ориентировалась даже при самых благоприятных обстоятельствах, а тем более на французском. Я стояла там, смотрела на витрину с дорогими модификациями, пересчитывала мои оставшиеся евро на пальцах, ненавидела себя и желала вернуться назад во времени, чтобы исправить этот момент, быть осторожнее. Но это было невозможно. Что сделано, то сделано. Уговаривая себя, что я могу списать это на деловые расходы, я купила такую же камеру, как была у меня до этого. После, когда у меня оставался один единственный день до того, как я отправлюсь в Испанию и Французскую Ривьеру это следующая остановка в моем паломничестве по Хемингуэевским местам. Я вернулась по своим следам на этот раз гораздо быстрее. Я осознала, что мне достаточно едва взглянуть на карту, чтобы сориентироваться и найти все места снова. По крайней мере, в этом маленьком кусочке Парижа я была уже не просто туристом. Я знала точно, где нахожусь. К тому времени, как следующим вечером я добралась до своего поезда, дело было в шляпе, как говорится. Следующей остановкой был Сан-Себастьян в стране Басков. Особенное место для Хэдли и Эрнеста и на тот момент самый красивый город из тех, что мне доводилось видеть. Моя дорогая подруга Пэм прибыла незадолго после меня. Она проплыла из Миннеаполиса в Бильбао, чтобы провести эту часть поездки со мной. Она едва успела спрятать свой багаж, когда я щелкнула ее напротив отеля. Или точнее, попыталась. На моей новой камере угрожающе замигал значок «Ошибка» когда я попыталась посмотреть снимок. В панике я бросилась в фотомагазин, потащив за собой Пэм. Там мне на ломаном английском сказали, что карта памяти оказалась пустой. Все парижские фотографии, кропотливо воссозданные, пропали. Опять. В этот раз не было слез, а только удар под дых. Чувство, как будто реальность утеряна безвозвратно. Зря потраченные усилия и чувство утраты. У меня не было никаких доказательств моего пребывания в Париже. Всех этих следов, всей взаимосвязи этого паломничества. Мы с Пэм решили напиться. И казалось, что весь город Сан-Себастьян тайно сговорился, чтобы присоединиться к нам. В это время проходил Кубок Мира, и Испания играла хорошо. В этот вечер улицы были наполнены телами, алкоголь лился рекой. И все пели, и пели, и пели. В четыре утра вечеринка еще продолжалась полным ходом и шумела, как карнавал Мардигра в разгаре. Я лежала в своей узкой кровати, смотрела в потолок и не могла уснуть. Интересно, а вдруг вселенная пытается что-то сказать мне, сотворив эту ерунду с камерой? Насчет того, что все, что происходит с нами, это вспышка, которая тут же исчезает. Как песня, которая доносится с улицы. Вот она здесь, и вот ее уже нет, как дуновение ветра. Это можно почувствовать, да, но нельзя сохранить. Каким бы ни было это послание, или даже если его не было вообще, я решила впустить дзен в свою жизнь, И немного сдаться перед лицом обстоятельств. И это было волшебно какое-то время. Мы отправились в Памплону на автобусе, потом обратно в Сан-Себастьян, потом в Биориц, где мы взяли в аренду микроскопический фиат, который с грохотом промчал нас через Пиренеи в направлении Антиба. Поездка проходила без проблем. Пока опять не начался дождь, а потом шторм, который нарастал, и вызвал потоки воды библейских масштабов. В одном месте, недалеко от Марселя, машина потеряла сцепление с дорогой и закрутилась, скользя по воде в сторону ограждения. Я дотянулась и схватила Пэм за ногу, как в замедленной съемке, когда машина накренилась вбок, и вода дошла до капота. Никто из нас не произнес ни слова. Я даже не уверена, были ли мы способны дышать. Когда машина наконец-то остановилась и снова встала устойчиво на дорогу, мы остались каким-то образом целы. Мы смотрели друг на друга с широко открытыми глазами, понимая, что эта ночь навсегда останется той, в которую мы чуть не погибли в Фиат на юге Франции. Нам не нужна фотография для того, чтобы это запомнить. Однако же, нам определенно нужны были несколько бутылок вина. Или, может быть, абсента, когда мы доберемся до нашего отеля для того, чтобы это забыть. Когда Пэм и я наконец-то разделились несколько дней спустя, я отдала ей камеру с новой картой памяти. Мой багаж был забит под завязку, и я направлялась прямо в аэропорт шарли де Голль на скоростном электропоезде, чтобы улететь домой. Но дождь, ох уж этот дождь! За прошлую неделю. Успела выпасть столько осадков, что дороги были повреждены, и движение замедлилось. Поездка, которая должна была занять шесть часов, длилась девять. Я была в миле от своей цели, когда мой самолет улетел, и быстро поняла, что бюрократия, тарифные ограничения и судьба определили, что мой следующий рейс будет через два дня. 2 дня! На этот раз слез было больше. Я превысила лимит своей кредитной карточки и отправилась в непристойно дорогую гостиницу на отель в аэропорту. Слишком разбитая, чтобы пытаться искать отель в Париже. Тем вечером я ела заветренный салат «Цезарь» из пластикового стаканчика, который стоил 13 евро. Я скучала о доме, мне не хватало детей и я чувствовала себя абсолютно выбитой из колеи этой поездкой. На следующее утро светило солнце, и у меня был целый день впереди. Что мне оставалось делать? И что я, по-вашему, сделала? Я пошла в фотомагазин. Именно так. И да, я купила ту же самую модель опять. И да, я опять повторила свои шаги. И да, теперь от этих воспоминаний... У меня мороз шел по коже, как будто что-то вело меня, заставляло совершать эти действия. Это подняло мне настроение. Я проводила время в Париже, как никто другой. Экстаз, агония. Я все это испытала. И смотря на фотографии, по-прежнему их были сотни. Я знала, что они не живые и что они уже не приносили удовлетворения. У меня не получилось остановить время. Или восполнить потерю и тем более удержать что-то, кроме моего собственного одинокого путешествия, проклятого и бесценного, невезучего и одинокого, мимолетного и долгого. И все же оно того стоило.